Домой я вернулась к обеду. Муза пила кофе, устроившись в гостиной. Она с улыбкой пошла мне навстречу и поцеловала в щеку. Однако, несмотря на все признаки хорошего настроения, в ней чувствовалось напряжение. «Как там морозов?» – не выдержала она, и мне стало ясно. Моя встреча с Андреем Ильичом ее беспокоила. Точнее, не сама встреча, а то, что он рассказал мне. Представляю, что он наговорил тебе. Она зло фыркнула. Я свела твоего отца в могилу, верно? Признаться, такая постановка вопроса меня слегка удивила. Я устроилась на диване рядом с музой и внимательно на нее посмотрела. По-моему, вы дурака валяете. Что? Растерялась она. Папа погиб, сказала я. «А вы устроили дурацкую междуусобицу? «Я устроила!» – ахнула она. «Да я!» «Зачем тебе детектив?» – перебила я ее. Муза тяжко вздохнула. «Ты что, подслушивала?» – спросила она, нахмурившись. «Значит, в кафе ты встречалась с ним?» В свою очередь, поинтересовалась я. «Черт знает, что такое!» В сердцах сказала мачеха и посмотрела на меня на этот раз с большим неудовольствием. «Тебе-то хорошо!» — вдруг заявила она. «А мне что делать прикажешь? Все только и смотрят, как бы оставить меня с голой задницей, родная дочь и то!» Я не поняла. «Мне-то чем хорошо в данной ситуации?» — усмехнулась я. «Муза приуныла. Ты ведь не рассчитываешь на его деньги». «Нет», – покачал я головой, – «у нас была договоренность. Бабушка оставляет мне квартиру и свои деньги, а я...» «Разумеется», – махнула за рукой, – «но отец завещание не оставил, так что по закону ты имеешь право». «У нас была договоренность», – напомнила я, но Музу это отнюдь не успокоило. «Конечно, ты устраняешься от дел, и мне одной надо биться с этими монстрами». От Янки нет никакого толка. Она еще ребенок. К тому же, идиотка вместо того, чтобы матери помочь, вовсю интригует. Что еще за монстры?» – посуровила я. Муза вздохнула, размышляя, но все же ответила. «Морозов и этот, Самойлов». «Самойлов? Это тот, кому отец продал?» «Перестань!» – отмахнулась она. «Не он продал!» Они вынудили его продать, понимаешь? Ты и видела документы, насторожилась я. Видела, видела, хмыкнула Муза. Но я точно знаю, что они заставили мужа. И Морозов этот тоже. Ему-то что за радость? Неизвестно, что они ему пообещали, возразила Муза. Возможно, долю в бизнесе. А что, вот он и купился. Муж ему доверял, и он... «Если честно, все это представлялось мне весьма сомнительным. Хотя и ты наняла детектива?» «Да. Вдруг ему удастся что-то выяснить. Допустим, и что дальше?» «Буду бороться!» – заявила муза. Я не удержалась и фыркнула. Уж очень забавно она выглядела в тот момент. «Чего ты ржешь?» – обиделась она. «Это дело твоего отца, понимаешь?» «Я просто обязана!» «Ладно», – махнула я рукой, «объясни, чего конкретно ты ждешь от детектива и как намерена его использовать?» «Зачем это тебе?» – насторожилась она. «О, Господи!» – закатила я глаза. «Вы что тут все? С ума посходили!» «Жанка, ты должна понять, доля в бизнесе, все, что у меня осталось, все! И что мне с этим делать?» Я ведь ни черта не соображаю, а любой мерзавец норовит облапошить. Детектив-то тебе что даст? Что даст, что даст, передразнила она. Буду знать, по крайней мере, что они спелись. Кто? Морозов, этот Самойлов. И как ты это узнаешь? Ну, они должны встречаться. По-любому должны, перебила я. раз Самойлов теперь работодатель Морозова. Муза досадливо отвернулась, а я вздохнула. Оставалось лишь догадываться, зачем ей понадобился сыщик. Ясно, что сама она об этом говорить не желает, пока, по крайней мере. Мне вдруг стало очень жаль отца. Я покачала головой и уставилась в глаза музе. Ей это, понятное дело, не понравилось. Что? Спросила она. Морозов сказал, что в сейфе лежала какая-то папка, которая на следующий день после гибели отца исчезла. А ему она зачем? хмыкнула муза и тут же разозлилась. Какая еще папка? Опять ты за свое, вздохнула я. Жаль, что ты меня считаешь противником. С трудом нашла я подходящее слово. Вовсе нет! С чего ты взяла? Муза поспешно сгробастала мою руку и принялась ее гладить. «Ты же знаешь, как я люблю тебя!» «Что в этой папке? Пойми, меня не интересуют деньги, но я хочу знать, кто и почему убил папу». «Этим занимаются соответствующие органы», – выпалила муза. Получилось невероятно смешно. «Зачем тебе соваться? Лучше бы подумала, как отбить у этих мерзавцев папин наследство». «Ты видела ту папку?» — не отставала я. Муза надула губы, точно обиженный ребенок, и опустила взгляд. «Чего молчишь? Видела?» «Ну, видела!» — буркнула она. «Что в ней было?» «Какие-то бумаги! Я тебе сто раз говорила, я ничего в этом не понимаю!» «Она у тебя?» Муза моргнула, глядя на меня с непониманием. Потом до нее вроде бы дошло. «Нет», – покачала она головой. «Откуда? Но ты пытаешься ее найти? Но ведь они-то ее ищут!» «Кто они? Эти типы?» «Морозов сказал тебе, кто такой Самойлов?» «Форменный бандит. Ты живешь за границей и совершенно не понимаешь, что здесь происходит. Самойлов приходил за папкой. Она ему нужна. Значит...» «Это понятно», — отмахнулась я. «Поэтому тебе и понадобился детектив?» «Жанночка, я не могу ни на кого рассчитывать!» «Обещай, если найдешь папку, покажешь ее мне. Я просто хочу убедиться, что к гибели отца бумаги, хранящиеся в ней, не имеют отношения». «Или имеют», — закончила я довольно бестолково. «Хорошо», — не очень уверенно ответила муза. Мы немного помолчали, я продолжала размышлять на тему, что такого могло быть в этой папке. О чем думала Муза, мне неведомо. Скорее всего, о деньгах, которые недруги уводят из-под ее носа. Не хватало только, чтобы к ним она причислила и меня. «Ты слышала от отца о человеке по фамилии Фон Ланс?» – спросила я. Муза вытаращила глаза. «Фон Ланс? Ты что, смеешься?» С какой стати, не поняла я. Фон Ланц, повторила муза, идиотство какое-то. Ничего я не слышала. Не знаю, говорила я или нет, но актриса из музы никудышная, она всегда переигрывает. И теперь глаза таращила так отчаянно, что мне стало совершенно ясно. Фамилия была ей знакома. Не врала бы ты мне, вздохнула я. Мачеха вроде бы поперхнулась. «Солнышко, ну что за подозрение? Мало мне родной дочери, так еще и ты. Кстати, ты помнишь, что у этой дуры скоро день рождения?» «Конечно. Хоть она и никудышная дочь, но я примерная мать и решила...» «Это должен быть настоящий праздник, ты слышишь?» «Слышу», — вздохнула я, сообразив, что муза торопится сменить тему. «Я решила...» Далее последовал пересказ сценария грандиозного празднества. Я слушала и мысленно головой качала. «А Янке все это надо?» Когда Муза сделала передышку, спросила я. «Конечно! А как же иначе?» «У меня другое предложение – собрать ее друзей на нашей даче». «У этой дуры нет друзей!» «А здесь она будет в центре внимания!» Жаночка, в таких вещах я смыслю больше, чем ты!» «Наверное. А деньги на все это у тебя есть?» Напоминание о деньгах вызвало легкую судорогу на ее прекрасном лице. «Я обязана!» — начала она. Я поднялась и направилась в свою комнату. «Жанна?» — позвала она и очень серьезно спросила. «На чьей ты стороне?» «Ты что, спятила?» — удивилась я и даже покрутила пальцем у виска. Но на Музу это особого впечатления не произвело. Она пожала плечами и погрузилась в созерцание своей бездонной души. «Москвичей испортил квартирный вопрос», — думала я в досаде. «А моих родственников денежный». Войдя в комнату, я устроилась на диване с намерением проанализировать ситуацию. Впрочем, я подозревала, что ничего из этого не выйдет. Допустим, есть некая папка с некими документами. Но при чем здесь фон Ланс, о котором говорил отец, и парни, болтавшие по-немецки? Просто международные бандиты какие-то. Не успела я предаться тоске и отчаянию, как зазвонил телефон. После третьего звонка стало ясно. Муза его по какой-то причине игнорирует, и я с неохотой, но быстро проследовала в холл и сняла трубку. «Меня нет», – появляясь из кухни, предупредила мачеха. «Слушаю», — сообщила я. «Жанночка, это ты?» — услышала я голос Маргариты Сергеевны, давней подруги моей бабки. «Приехала? Замечательно! Жду тебя на чай!» «Спасибо! Очень хочу тебя увидеть! Приезжай прямо сейчас!» «Вряд ли получится!» «А чем ты занята, дорогая? Опять в роли Золушки?» Кормишь, убираешь, обстирываешь. Маргарита Сергеевна, начала я укоризненно, ничего мне не говори, я все знаю. Кстати, передай этой крашеной кобыле твоей мачехе. На день рождения я не приду. Ноги болят. Я, собственно, и звоню поэтому, чтоб на меня не тратились. Янка вся в мамашу такая же мерзавка. Уморили отца. А ты приезжай и помни. Мы в ответе за тех, кого приручили. Значит, надо вовремя уметь посылать нахрен всяких остолопов. Старушка хорошими манерами никогда не отличалась. Оттого не удивила ни меня, ни Музу, которая стояла рядом и прекрасно слышала весь разговор. «Жду», — закончила Маргарита Сергеевна. Я повесила трубку, а Муза выразила общее мнение. «Чёртова баба!» Я пожала плечами. «Как бы эта гадюка не сорвала мне праздник!» посуровила муза и потянулась к телефону. Очень занятая размышлениями на данную тему, она перестала обращать на меня внимание, что позволило мне незаметно удалиться. Я все-таки решила навестить Маргариту Сергеевну. Не скажу, что очень скучала по ее обществу, но в одном муза была права. Старушка обладает таким характером, что лучше с ней не ссориться, дабы не увеличивать свои жизненные трудности. Разумеется, кроме мыслей о самосохранении, присутствовала еще одна. Я надеялась что-то узнать о жизни отца в последнее время. Маргариту Сергеевну он часто навещал, так как старуха совершенно одинока, и позаботиться о ней было некому. Впрочем, не очень-то она, по моему мнению, в заботе нуждалась. Взяв такси, я отправилась на улицу Дворянскую, где в двухэтажном доме двоенной постройки жила Маргарита Сергеевна. Когда-то у нее была семья, муж и сын. Сын в одиннадцатилетнем возрасте утонул, а муж ушёл к девице на тридцать лет его моложе, что позволило Маргарите Сергеевне считать всех мужиков мерзавцами. Исключения она не делала ни для кого, Моему отцу здорово от нее доставалось. Я поднялась на второй этаж и позвонила в дверь, выкрашенную красной краской, с прибитым к ней почтовым ящиком. Квартира у Маргариты Сергеевны трехкомнатная. Когда-то это была коммуналка. Ходили слухи, что Марго всеми правдами и неправдами отвоевала себе еще две комнаты. Одни намекали на любовную связь с неким чиновником высокого ранга, Другинь на отравление соседей крысиным ядом, что лично мне казалось полным бредом. Дверь открылась, и я увидела Маргариту Сергеевну в темном платье с кружевным воротником, в туфлях-лодочках, с прической а-ля Мерлин Монро. Белые лежавшие точно пакли волосы обрамляли сморщенное личико с нарисованным ярко-красной помадой ртом-сердечком. Среди моих знакомых встречаются довольно занятные, вынуждена была признать я. «Проходи!» — кивнула мне Марго. Я вошла в прихожую с огромным резным зеркалом и тумбочкой, на которой стоял телефон. Маргарита Сергеевна взяла меня за плечи, окинула взглядом с ног до головы и удовлетворенно кивнула. «Вся в бабку!» — и добавила. «Красавица!» «Идем чай пить!» Мы торжественно прошли на кухню. Круглый стол под абажуром, покрытый скатертью с кистями. Поверх нее салфетки с вышивкой, венские стулья. Сервиз, который через несколько минут украсил стол, я помнила с детства. «Я до сих пор в себя не приду», вздохнула Маргарита Сергеевна. «Все думаю о твоем отце. Я-то была уверена, ему меня хоронить, и что теперь?» «На тебя вся надежда, Жанка, а ты в своей Италии. Ну что там делать русскому человеку? Одна мафия кругом, вот Александра убили». «При чем тут мафия?» – вздохнула я. «А ты не спорь, этот...» «Как его?» «Дон Корлеоне». «Он же в Америке». «Кто сказал, что американцы лучше?» «Ладно, пей чай, все равно тебе меня хоронить больше некому». Я думала, может, Янке квартиру отписать, но не в коня корм. Деньги спустят, а меня поверх земли оставят, с нее станется. — Не говорите глупостей, — буркнула я. — Слава богу, бабка твоя не дожила до всего этого безобразия, — ворчливо заметила она. — Какого безобразия? — нахмурилась я, пытаясь понять, куда понесло старушку. — Твоего отца убили, — произнесла она чуть ли не по слогам. Это что, не безобразие? Ещё какое, не стала я спорить. А все из-за этой кобылы. Я понять не могла, с какой такой стати Марго называет музу кобылой, но решила, что сейчас не самый подходящий момент выяснять это. Почему из-за неё? Его ведь не ограбили, нет. Значит, причина в другом? Следовательно, без нее никак не обошлось. Чужая логика произвела впечатление. Я только головой покачала. «Вы же всерьез не думаете, что муза причастна к его убийству?» Попробовала я вразумить старушку. «Еще как думаю!» Отрезала она. «Это дрянь! Втравила его в какое-то темное дело! Он хороший мальчик и сам никогда бы!» «Что за темное дело?» Насторожилась я. Старушка махнула рукой. Просто так людей не убивают. Допустим, не стала я спорить, зная всю бессмысленность подобной попытки, у вас есть предположение, что это за дело может быть? Старушка с горечью покачала головой, явно сокрушаясь, что сказать ей нечего. Представляю, как ей было тяжело это пережить. Сашенька приходил ко мне перед самым отъездом. заявила она, промокнув несуществующую слезу салфеткой. «Мы с ним долго разговаривали. Ты знаешь, я как чувствовала. Все насмотреться на него не могла». «О чем вы разговаривали?» Спросила я, надеясь, что старушка хоть что-нибудь вспомнит из той беседы. Впрочем, память у нее была исключительная. А вот то, что отец долго разговаривал с ней, очень сомнительно». Он часто ее навещал, но больше пятнадцати минут здесь не выдерживал. Королева Марго, как называл ее папа, задумалась и, наконец, ответила. «Как всегда, о твоей бабуле!» Вот так раз, хотя тот факт, что отец в компании Марго вспоминал свою мать, удивительным не был. Однако в свете некой семейной тайны, на которую он мне намекал, Это показалось интересным, и я спросила. «О чем конкретно вы говорили?» «Думаешь, это важно?» Насторожилась старушка и сразу стала похожа на мисс Марпл. «Этого только не хватает!» Мысленно вздохнула я и сиротски улыбнулась. «Для меня да». «Бедное дитя!» Вздохнула старушка, прижав худую ладошку к груди. «Тут надо заметить, что Марго...» В прошлом тоже была артисткой, пела в оперном театре и еще как пела, говорят. Впрочем, говорила только она. Свидетелей ее триумфа почти не осталось. Уже лет 30 она была на пенсии. Как известно, у двух великих нет практически никаких шансов ужиться рядом. Так что их с музой взаимная нелюбовь была, в общем-то, понятна. Так о чем бы говорили, напомнила я. «Просто вспоминали!» – пожала Марго плечами. «Кстати, твой отец в последнее время постоянно говорил о ней. Должно быть, предчувствовал!» Тут она опять промокнула глаза салфеткой, а я покачала головой. «Так не пойдет. Вы долго разговаривали. Сколько?» «Часа три», – ответила Марго, помедлив. «А у меня глаза на лоб полезли». «Сколько?» «И что вы вспоминали такую прорву времени?» «Ну...» — старушка посмотрела на меня с недоумением. «Он раз как мы познакомились, где тогда жила твоя бабка и все такое. А где вы познакомились?» — спросила я, решив, что если это заинтересовало отца, может, и мне на что-то сгодится. «Мы жили в соседних бараках», — заявила Марго, приглядываясь ко мне. Словно пыталась отгадать, с какой такой стати меня вдруг это заинтересовало. Тогда все жили в бараках. Ужас, что было за время. Жрали черт что. Мужиков практически не было. Не то твоя бабка не пошла бы за инвалида. Ты знаешь, что у твоего деда не было обеих ног. Но по тем временам это было не так скверно. Все-таки живой и... Он смог сделать ей ребенка, значит, толк от него, какой-никакой, а был. Вам сейчас не понять, а тогда война только что кончилась. Твоя бабка красивая, как ангел, с этим инвалидом. У него к тому же открылась какая-то болезнь, от которой он в скорости умер, оставив ее в бараке с маленьким ребенком. Ужас! Я твоего деда в живых уже не застала. Мы вернулись из эвакуации. В Москву нельзя, черт знает почему, застряли здесь. Барак, бешеные бабы, вечно пьяные мужики. Впрочем, этих раз-два и обчелся. Дети все, как есть, беспризорники. Матерщина, голодуха, полный звездец, как теперь любят выражаться. И я, дура-дурой, одна наедине с мечтами. А тут твоя бабка. Жила она тихо, скромно, мало с кем разговаривала. Муж устроил ее работать кладовщицей в ремесленном училище. Ты что, не знала? Она была единственным человеком, с кем я могла поговорить, отвести душу. Неудивительно, что мы подружились. «А что было дальше?» — спросила я, поймав себя на мысли, что практически ничего не знаю о своей бабушке. «Дальше?» Я уговорила ее перейти в наш театр костюмершей. У нее открылся настоящий талант. Всю жизнь она отдала родному театру. И Сашеньке, конечно, тоже. Я думаю, из-за него она и не смогла устроить свою личную жизнь. Но ведь бабуля была еще несколько раз замужем. Спросила я, вспомнив фотографию, где моя бабка в компании усатого дядьки держит на коленях моего папу, которому было всего лет... пять-шесть. Трижды, кивнула Марго, но все эти браки заканчивались ничем. Сказать по секрету, у твоей бабки был дурной вкус, вечно она выбирала всякую. Марго кашлянула и виновато потупилась. Первым, ну, то есть вторым ее мужем, стал осветитель в театре, а между тем в нее был влюблен режиссер, И как влюблен, просто места себе не находил. Осыпал ее цветами, подарил ей чулки. Чего ты ухмыляешься? В то время достать их было практически невозможно. Сашеньку обожал. Твоя бабка брала сына с собой в театр, чтобы не оставлять одного. И что? Она вдруг выходит замуж за осветителя. Кошмар! Никто не мог понять. Режиссера перевели в Москву, и слава богу, а то мы боялись, что он руки на себя наложит. Осветитель тот, который с усами? – спросила я. Точно. Бабка прожила с ним три года. Потом они развелись, он ушел из театра. Почему развелись? Он жуть как ревновал ее к режиссеру. Но тот же уехал. Какое это имеет значение? – удивилась Марго. Потом был Валера. Нет, кажется, его звали Вадим. точно. Этот вообще продержался полгода, что неудивительно, выпить любил. А твоя бабка это не приветствовала. Вадим служил шофером, не помню где, вообще я его плохо помню. Затем был перерыв в несколько лет, и бабка, наконец, встретила Григория Васильевича. Хороший был человек, упокой Господь его душу, хоть и простой часовщик, но очень интеллигентный, степенный, неразговорчивый, правда. Твоя тоже особо болтать не любила С ним она жила лет пять В браках был абсолютно счастливым Но Григорий Васильевич заболел и вскоре умер После этого она заявила, что больше никогда не выйдет замуж И слово сдержала Да, вздохнула я У нее был солидный опыт Это уж точно, усмехнулась Марго Сказать по чести мне всегда было непонятно Твоя бабка красавица, умница, а мужиков выбирала, как бы это выразиться, заведомо ниже себя. А ведь кроме режиссера были еще желающие, были уж можешь мне поверить, взять хоть уманского, к примеру. Она ведь и в пятьдесят выглядела очень эффектно, было в ней что-то. Один мужчина очень ее добивался, между прочим, работал в обкоме на хорошей должности. Она могла бы прекрасно устроиться, но бабка твоя за него не пошла. Заявила, что сыну себя хочет посвятить смех, да и только одно другому не мешает. Все-таки это странно, нахмурилась Марго. Что странно, не поняла я. Странно, что она всегда выбирала мужчин попроще, понезаметнее. Может, в качественном отношении они уступали, Зато бабуля догнала в количестве, усмехнулась я. Марго снисходительно хихикнула. Почему ее браки заинтересовали моего отца? Решила я задать беседе нужное мне направление. Вы думаете, это просто тоска по матери или... Я уверена, он хотел разгадать ее тайну. Какую тайну? Обалдела я, но вспомнив, что Марго натура творческая и склонна к фантазиям. Спешить с выводами не стала. У нее была тайна. У каждого человека есть тайна. И у нее тоже была. Ну, не знаю, пожалуй, я плечами. У меня, к примеру, нет никаких тайн. Уверена, хмыкнула Марго и так взглянула, что я призадумалась. Пожалуй, старушенция права. Кое-что все-таки есть. Вот взять хотя бы ангела-хранителя. Далеко не с каждым его ангел-хранитель заговаривает на улице. «Ты еще слишком мало живешь на свете», — махнул рукой Марго. «Кстати, у тебя есть любовник?» «Нет», — ответила я. «Почему? Это как-то ненормально. В твоем возрасте девушке положено влюбляться в первого встречного». «Можно я подожду второго?» — хихикнула я, а Марго махнул рукой. «Все, ты врешь!» «Ты очень похожа на свою бабку, такая же красавица и с изюминкой. Мужики таких не пропускают». «А как же итальянский темперамент?» — подмигнула Марго. «Неужели тебе не было интересно?» «Было», — согласилась я. «И что? Ничего? То есть ничего особо примечательного? Наверное, мне не повезло». «Все-таки ты здорово на нее похожа!» — опять усмехнулась она. Да, тоже. Вроде и говорит охотно, но ничегошеньки при этом не скажет. Значит, у нее была тайна, напомнила я, и папа хотел ее разгадать. Я думаю, его интересовал отец. С чего это вдруг? В его возрасте больше думают о внуках, чем о своем покойном отце. О нем ему следовало расспросить мать в пору любопытного отрочества. «Можешь мне поверить, она о нем рассказывала. И перед Пасхой всегда вместе с твоим отцом ездила к Ивану Николаевичу на кладбище, пока его 30 лет назад не превратили в парк. Как тебе такая идея?» «Превращение кладбища в парк? Идиотское». «Вы имеете в виду кладбище у Красных Ворот?» «Конечно!» «Отец мне о нем рассказывал, и о могиле предка тоже». Даже место его приблизительное показал. Так что необходимым запасом знаний он располагал. Может, его заинтересовали военные подвиги отца? Его интересовал не он сам, а тайна матери. Вот как надо бы пояснить, потому что я ничего не поняла. Марго посмотрела на меня с сомнением и вздохнула. Вот я сейчас начну рассказывать. «А ты решишь, что я выдумываю?» «Даже если так, разговор у нас получается увлекательный!» Марго махнула рукой. «Никогда не понимала, шутишь ты или говоришь серьезно! Когда твой отец заговорил об этом, у меня возникла мысль, что он считает Ивана Николаевича не родным отцом!» «Ничего себе!» — на всякий случай поразилась я. «Только не надо намеков!» выставив руки вперед, точно защищаясь от меня, сказала старушка. Он очень въедливо выспрашивал, как мы познакомились с твоей бабкой и что я, собственно, знала о ее жизни до нашего знакомства с ней. Так-так, и что вы знали? Да ничего! То есть я знала, что у нее был муж-инвалид, маленький ребенок. Позднее, когда мы стали близкими подругами, К этим сведениям кое-что прибавилось, но в сущности я как ничего не знала о ее жизни до встречи со мной, так и не знаю. Отец, видно, тоже не знал. Что-то знал. Возможно, она все-таки ему рассказала. О чем? — не поняла я, теряя нить разговора. — Да чего ж ты несообразительно! — укорила Марго. — С чего-то ведь эта мысль пришла ему в голову. «Главное, что она в вашу голову пришла». Неудивительно. Он был весьма настойчив, и я тогда подумала. Должна быть причина его интереса. И в ту же ночь вспомнила сплетни соседей. Мне ведь намекали не раз, что ребенка она прижила от кого-то другого. То есть инвалид взял ее уже в положении, дал ребенку свою фамилию и в скорости скончался. подсказала я. «Ты тоже поняла?» обрадовалась Марго. Я вытаращила глаза, а она торопливо продолжила. «Инвалид был нужен для того, чтобы прикрыть грех». «Вот как!» «Конечно, тогда всем этим глупостям еще придавали значение. Опять же, пенсия и все такое. Думаю, у них было нечто вроде договора. Она за ним ухаживает, а он усыновляет ее ребенка. То, что он в ней души не чаял, само собой. Я же сказала, она была красавицей, но ребенок. Мужики тогда были на вес золота. В общем, это был счастливый брак, но недолгий. Разумеется, думаю, она на это и рассчитывала. Не смотри так, я не осуждаю твою бабку, времена были еще те. Опять же, все честно. Инвалид умер у нее на руках, в полном блаженстве, ну, или был близок к нему. При этом успел оказать бабке неоценимую услугу, стал отцом ее ребенка. Кроме слухов, эта теория под собой что-нибудь имеет? Я могу говорить только о слухах, но твой отец... У него что-то было. Я думала, думала и сообразила. «Наверняка он нашел свидетельство о браке. Бабка всегда все хранила. У нее было прямо-таки немецкое пристрастие к порядку. Нашел и сравнил дату регистрации брака своих родителей и дату собственного рождения». «Ну и что?» – усмехнулась я. «Это еще не повод подозревать, будто инвалид к его рождению не причастен. Множество людей вступают в брак, Именно по причине скорого появления на свет наследника. Я сама родилась, через шесть месяцев после свадьбы родителей. Допустим. Но злые языки болтали, что у него не было не только ног. «Грустно?» — кивнула я. «Зачем бабка пошла за него тогда?» «Господи, так в этом же все и дело!» — всплеснула руками Марго. «Это было соглашение!» Хорошо, я не спорю, был так было. И мой отец, встретив свое шестидесятилетие, всерьез озаботился, кто его настоящий родитель. Конечно, если тот из долгожителей, встреча могла состояться. Его интересовала твоя бабка. Отец, конечно, тоже, но... Я не могу взять в толк, с какой стати. Я тоже не могла, пока не начала вспоминать. И вот тогда мне стало совершенно ясно. У нее была тайна. И твой отец хотел ее разгадать. Тайна появления на свет ребенка? То есть папа решил, что его родитель кто-то из великих людей? Что ж, не дурно. Я не против иметь в предках выдающегося человека. Выдающийся он или нет, но точно скотина. Огорошила меня Марго. Приличные люди». Беременных баб не бросают, особенно, когда кругом война и жрать нечего. А если он был на фронте, какой-нибудь полководец? Чепуха!» – отмахнулась старушка. «Хотя кто его знает? Она поспешила выйти замуж, значит, он ее бросил. Я даже, знаешь, что подумала? Она пряталась, ага, и фамилию поспешила сменить, чтобы этот полководец ее не нашел». «Это вы с папой придумали или уже без него?» «Зря ухмыляешься. С твоим отцом мы ничего не придумывали. Просто всякий раз, заводя разговор на эту тему, он интересовался одним. Что я знаю о твоей бабке? О ее жизни во время войны и до войны? Все, что она мне рассказывала. Беда в том, что она не рассказывала практически ничего». и всячески избегала вопросов. И когда я стала размышлять об этом, в общем, кое-что показалось мне заслуживающим внимания. Жаль, что с твоим отцом нам поговорить больше не удалось. Ничего, теперь у вас есть я. Старушка посмотрела на меня с сомнением. Тебе это интересно? Еще как, вы сумели меня заинтересовать. Тогда слушай. Твоя бабка говорила, что родилась в деревне и прожила там до самой войны. Когда война началась, мать отправила ее к родственникам в Воронеж. Когда твоя бабка туда добралась, выяснилось, что те куда-то уехали. Она устроилась у добрых людей, но тут другая напасть. Немцы подошли к городу. Там начался ад кромешный. Город сдали, но твоя бабка успела его покинуть. Как она говорила, в рубашке родилась. Ее родители оказались в зоне оккупации. Идти ей было некуда. Она фактически бродяжничала, пока не очутилась в нашем городе. Ничего особенного, кивнула я. Во время бродяжничества она встретила свою любовь, и на свет появился мой папа. Это, конечно, лучший вариант. В худшем никакой любовью не пахло. В любом случае, после долгих мытарств, инвалид с комнаты в бараке показался ей вполне приемлемой партией. — Конечно! — кивнула Марго. Но, начав вспоминать, я уже не могла остановиться. Никакой деревни не было. Извините, я торможу. Твоя бабка совсем не походила на деревенскую девку. И вообще, мне кажется, она была человеком с образованием. Разумеется, я ничего не утверждаю, но она, конечно, все больше помалкивала и любила повторять, что нигде не училась, что не мешало ей выглядеть как королева. У нее был прекрасный вкус, и хотя она всячески стремилась к простоте, скромно одевалась и прочее, но в ней был природный шик. Вы же сами сказали, природный, сказала, а теперь ты скажи. Откуда ему взяться в деревне? Теперь еще. Она любила музыку. Опять же любила повторять, что ничего в ней не понимает. Но могу тебя заверить, понимала и прекрасно. Как слушатель, я хочу сказать. И вот еще что. Она ни разу, ни разу не проговорилась. Я опять торможу, вздохнула я. Если врут по пустякам, Непременно в один прекрасный момент проболтаются. «Ах, вот в каком смысле!» «Да, она никогда!» «Думаю, она была исключительно осторожна и всегда помнила о необходимости соблюдать тайну». «Можно я подведу итог?» – вздохнула я. «Бабка появилась в этом городе, неизвестно откуда, беременная». уверяла что родилась и жила в деревне но ее природный аристократизм мешает в это поверить она не имела дипломов но была умна и образована все свои достоинства она по неведомой причине скрывала в спешном порядке выходит замуж за инвалида берет его фамилию вроде бы для того чтобы дать ребенку фамилию а может и с другой целью сменить свою собственную вот вот кивнула Марго с большим удовлетворением. Но этого ей показалось мало, и она выходила замуж еще трижды, точно стараясь кого-то запутать, причем мужчин выбирала, ничем не примечательных, а иногда попросту пьяниц, игнорируя всех, кто стоял чуть выше на социальной лестнице. «Среди простых людей легче затеряться», опять кивнула Марго, «а все, кто был чуть выше», находились под пристальным вниманием сама знаешь кого точно согласилась я факты железные была у бабки тайна точно была опять ты смеешься над старухой да еще с такой серьезной миной скажи на милость а что я должна была решить ну пожалуй я плечами ребенок требует силы средств верно в сорок пятом жизни сахар самой бы прокормиться И куда возьмут бабу с пузом? И вдруг сосед. Хороший человек. Одинокий и беспомощный. Просто встретились два одиночества. Опять же, комната у него и хоть какая-то пенсия. У деда были ордена, я точно помню. А за ордена, кажется, платили. Бабка действительно была умна и проницательна. Но умные люди рождаются во всех сословиях. Может, она на лету все схватывала. Обладала чутьем. То, чему многие учились годами, у нее получалось само собой. А мужиков из простых она предпочитала по одной причине. Не хотела наживать комплексы. Чувство собственной неполноценности, которое могло возникнуть, по ее мнению, свежа на свою судьбу с режиссером, к примеру. Однако ваша история куда занятнее моей. Бабули уже давно все равно, так что можем остановиться на вашей версии. Кто она была, по-вашему? Из репрессированных однозначно. Ей каким-то образом удалось сбежать, вот она и пряталась Я даже думаю, она не из простых репрессированных У нее была интеллигентная семья Более того, не удивлюсь, если она знатного рода Да-да, голубая кровь дорогого стоит, уж можешь мне поверить Она в твоей бабке была И ты кое-что унаследовала Просто красивых девок вокруг пруд пруди, а вот ты не буду, а то еще перехвалю. Возьми, к примеру, твою мачеху. Вот уж кто из кожи вон лезет, чтобы произвести впечатление. И что? За версту видно взбесившуюся плебейку. А в бабке все степенно было, с достоинством. Выглядела она очень молодо. Ей в пятьдесят, больше сорока никто не давал. Я вот и подумала, может, паспорт-то был не ее. Отца она родила в двадцать пять, но ей могло быть и меньше. К двадцатому году, предположительной дате ее рождения, с князьями родина уже покончила. Именно. Остается только гадать, кем она была на самом деле. И это очень занимало моего отца. Он мне этого не говорил. Но я уверена, так оно и было. Зачем-то он расспрашивал меня. Я думаю, он начал с выяснения, кто его отец, обнаружив несоответствие в каких-то документах. А потом пришел к той же мысли, что и я. Его мать что-то скрывала. Я готова согласиться со всем на свете, если бы не одно «но», улыбнулась я. Бабуля умерла всего шесть лет назад. В это время княжескую родню прятать было совсем не надо. Напротив, все этим хвалились, если, конечно, было чем. По крайней мере, мне или отцу она обязана была рассказать. На всякий случай предупреждаю, чтобы уберечь вас от фантазий, срок давности по закону наступает по прошествии 25 лет. И Если и бабка совершила в молодости какое-то преступление, Уже в 70-м году она могла вздохнуть свободно, а перед своей смертью написать мемуары. Так что, если и была у нее тайна, то, скорее всего, до того банальная, что романа из нее не выйдет. «Как же вы с ней все-таки похожи!» — с неудовольствием глядя на меня заявила Марго. Она тоже могла сказать всего несколько слов и все испортить. Полное отсутствие романтизма и сухой расчет.